Глава 54. Официальный вызов в ригберс Кархаусу получила даже не я, а Кирлиса. Она и примчалась ко мне с конвертом в руках. «Как вы думаете, Кир Стефани, почему нас вызывают? И почему к Архаусу, а не к помощнику?» Надо сказать, что официальное письмо и меня привело в недоумение. Под ним стояла подпись «Архаус Торского округа Юзеф Кирус Морту». Особого выбора у нас не было. На следующий же день мы отправились в Рикберс, где нас немедленно принял Кирус Морту. Он практически не изменился за те полгода, что мы не виделись, но сейчас выглядел немного утомленным и не слишком довольным. Принимал он нас в кабинете Кирус Лерго, но сам Кирус отсутствовал. После взаимных приветствий мы уселись на стулья для посетителей и приготовились слушать. Мне даже показалось, что Кирус Морту несколько нервничает. Наконец он заговорил. Кир Стефани, весной вы обращались ко мне по поводу патента. Да. Так вот, пока что он совершенно бесполезен. Небольшая партия этих приспособлений выпущена в государственной мастерской в начале лета, так называемая пробная партия. И, к сожалению, из нее до сих пор не продано ни одного изделия. Я получил весьма неприятное письмо от заведующего этой мастерской. Но и это еще, увы, не все. Кирус помолчал, постучал пальцами по столу и начал говорить дальше. «Вы знаете про любимую сестру Архитионуса? Наверняка даже в вашей глуши вы слышали о Марле Киртрифонг». Кирлиса часто-часто закивала головой. Я судорожно пыталась сообразить, кто это. Архитионус — вроде бы титул местного короля. Ну, значит, это Марла, сестра короля? Так вот, сам я, разумеется, не был представлен Киртрифонг, Но у меня есть родственник, всю жизнь проведший при дворе. А поскольку по морю до столицы всего четыре дня пути в весенний сезон, я счёл необходимым отправить ему в качестве небольшого сувенира те прозрачные и черные штучки, что вы привезли мне на пробу. Такого лакомства я еще не пробовал, мне оно показалось заслуживающим внимания, и вот... Два дня назад я получил письмо от Кируса Вепра с просьбой выслать еще таких изделий и узнать, сможем ли мы организовать постоянную доставку ко двору Киртрифанг. Пауза была длинной. Я не слишком понимала, что хочет Архаус конкретно от меня. «Рецепт? Ну, рецепт мармелада я, пожалуй, легко отдам. Здесь делают похожую сладость, пусть и не так красиво. А вот рецепт зефира в шоколаде, извините» только под дулом пистолетом. Кирус Морто, а что именно вас расстраивает, кроме письма от заведующего мастерской? Велик ли урон от непроданных наконечников? Урон материальный не столь велик. Я отправил деньги и выкуплю всю партию. Мне это гораздо дешевле, чем если моя репутация пострадает из-за патента. Ого! Получается, я подставила Кируса Морто. Почтенный Архаус, о какой партии, собственно, идет речь? Велика ли она? Ну, как человек, отвечающий за государственные патенты, я получу ее по себестоимости, и сумма в шесть золотых будет мне наказанием. Там 50 комплектов этих ваших наконечников и шпателей. Я выкуплю у вас эту партию. Что? Похоже, Кирус морд искренне удивился. Я выкуплю у вас всю эту партию и продам ее сама. Так можно сделать? Ну, разумеется, можно. Только почему вы, Кир, Стефания, уверены, что сможете это продать? Киру с Морту. Осенью я собираюсь получить деньги и, взяв все, что скопило за это время, перебраться в Котенгу. И открою школу для мастеров, которые и купят у меня эти изделия. И уж не сомневайтесь, цену я заломлю на совесть. Пожалуй, я даже рада, что так поторопилась с этим патентом. Думаю, каждый такой набор принесет мне очень хороший доход». Когда я заказывала себе эти изделия у отдельных мастеров, мне полный набор выкатил в очень серьезную сумму. Если посчитать, что 6 золотых — это 150 серебряных реймов за 50 наборов, то кроме платы за обучение, я получу сверху минимум еще столько же. Конечно, это все произойдет не за один сезон, но в деньгах я точно выиграю. А через пару лет, может, и быстрее. государственные мастерская начнут и сама продавать эти наборы. Их станут выписывать в разные города — И тогда я спокойно буду получать свои 35% от чистой прибыли. Вы так уверены, Кирстефания? Да, Кирус Морта. Хотя скорее я назначу не двойную, а тройную цену. Такой набор нужен всего один на всю жизнь, но зато каждому мастеру. А что скажет ваша пекун, Кирстефания? И Кирус перевел глаза на Кирлису. Кирус Морта, я не так уж хорошо знаю светское общество, но думаю, что идеи Кирстефании обязательно приживутся. «Более того, один набор я куплю у нее лично, для своей поварихи». «Однако...» — Кирусморто снова побарабанил пальцами по столу. «А что вы мне скажете по второй проблеме?» «Боюсь, Кирусморто, я все еще не очень способна оценить размеры проблемы. Что именно нервирует вас?» «То, что я буду вынужден постоянно обращаться к вам, Кир Стефания. Я даже примерно не представляю цену этих ваших... ну и, разумеется, масштабы». Вы уверены, что сможете производить эти лакомства в нужных количествах? Это будет зависеть от количества исходного сырья. А велики ли запросы, почтенные Марлы Кертрифанг? Пока меня просили о пяти таких же мешочках в неделю прозрачных и черных штучек по пять. Корабли ходят часто, частные покупки и почты, и семьи и родни Архитеонуса не облагаются никакими сборами и налогами, так что все упирается в вашу цену. Кирус Я не могу так быстро ответить на ваш вопрос. Это зависит от цен на компоненты и прочее. Могу сказать только примерно, что, скорее всего, цена будет не выше полутора реймов за такой мешочек. Цену я, разумеется, назвала с большим запасом. Ну, убавить можно всегда. Однако, довольно кусачая цена. Кирус Морта. Эти лакомства не для бедных. Возможно, она станет чуть ниже. Но сильно я бы не рассчитывала. А пока я смогу вам приготовить только прозрачные мармеладинки. И еще обещаю вам на осень новинку. Те коричневые штучки вы все равно не сможете перевозить по летней жаре. Они испортятся. А вот осенью, когда поспеют фрукты и станет прохладно, тогда вы сможете поставлять и лакомство в шоколаде. Как, как вы это назвали? Шоколад. Хорошо, Кир Стефания. После разговора с вами мне стало несколько легче. Даже мелочь в отношениях с великими мира сего может сыграть свою роль. Но подумайте о том, чтобы перебраться в Котенго побыстрее. Я обещаю вам любую возможную поддержку. Это прекрасная новость, Кирус Морта. Мне понадобится место под мастерскую, школу и, разумеется, магазины и кафе. Это будет почти целый дом. И учитывая цены в Котенго на недвижимость, я предпочла бы пригородный район, а то, боюсь, мне не хватит средств. «Я жду вас в Котенго и думаю, эти проблемы мы решим на месте». С тем Кирус Морта и отпустил нас. По дороге до Чайной Кирлиса принялась допытываться, почему я передумала использовать под Чайную свой въезд. «Там достаточно близко богатые районы, у вас будет чистая публика». «Кирлиса?» «Я просто не подумала о том, что в первую очередь такие лакомства по карману будут только богатым. Даже среднему классу придется ждать несколько лет, пока схлынет мода». А уж если такие изделия появятся при дворе сестры Архитионуса, то мода на них обеспечена. Только вот деньги. Масштаб оказался совсем не тот, о котором я думала вначале. Пожалуй, я все слишком затянула. Надо сводить мои планы воедино и считать, что нужно в первую очередь, что докупить из первой прибыли и высчитывать себестоимость продуктов. Вы уже думали о компаньонке Кирстефания? Вы же понимаете, одну я вас никуда не отпущу. «Разумеется, Кирлиса. Думаю, у нас на уме одна и та же почтенная Кир». В чайной Лиса немедленно устремилась за столик, где сидел над приличного размера пирогом с мясом Кирус Лерго-младший. «Какая приятная встреча, Кирус!» Кирус Лерго встал, чуть неловко поклонился и улыбнулся. «Я очень рассчитывал, Кирлиса, что после разговора с Архаусом вы захотите выпить здесь чаю». Кирлиса победительно посмотрела на меня. Я улыбнулась ей и продолжала про себя удивляться. Она действительно сейчас верит в то, что Кирус Лерго пришел сюда исключительно из желания полюбоваться на мои прекрасные глаза? В чем то очень мудрое и практичное в отношениях Кирлис разбиралась просто отвратительно. Я не стала Юлите прикидываться наивной дурочкой. Усевшись на удобный стул и сделав заказ официантке, я посмотрела Кирусу Лерго в глаза и сказала. «Слушаю вас, Март Кирус Лерго».